Сам сделал. Я случайно оказался в Центральном парке. Они гуляли, у них было что-то вроде первого свидания. Вот и сделал снимок. На память. Усмешка ничуть не испортила его красивого лица. Вот как. Суха отозвалась я, потому что не могла представить своего Никиту гуляющим вместе с Князевой где-то по парку. Бррр. Слушай, что? Как понял, что я что Никита мне нравится. Странное дело, но этому типу было несложно и совсем не стыдно рассказывать о своих чувствах, которые я так тщательно охраняла от общественности. Ведь о них, как я уже говорила, знали только Лида и Марина. Удивительное дело, неужели Дэн так хорошо умеет располагать к себе людей? Действительно волшебник. Когда я увидел их вместе, то решил на следующий день посмотреть на этого парня. Друзья успели достать мне информацию о нем, Фото прислали по Аське, ну и номер телефона и почтовый ящик. «Нехилые у тебя друзья». «У меня хорошие друзья», — улыбнулся парень. Один из них следующей ночью умудрился взломать его ящик и скайп с Аськой. Жаль, что он социальными сетями не пользуется, инфы было бы больше. «Я тоже не пользуюсь», — важно ответила я. «Когда-то давно у меня были пара страничек и даже собственный электронный дневник, где я писала дикую чушь. Все свободное время я сидела в интернете, занималась абсолютно ненужной ерундой, а потом неожиданно сама для себя удалила все это и теперь зависала на фильмах и сериалах, создав совершенно левый аккаунт. И я кивнул мне Дэн. Времени нет. «И что, реально Никитин ящик взломали?» «Реально. Хотя, вообще-то, это произошло и виртуально одновременно», — он хмыкнул. «Только там ничего интересного не было. Скрытный парень». «А я тоже хочу там порыться!» — выкрикнула я громко. «Да говорю, там ноль полезной информации!» «Дай мне пароли!» «Почему ты всегда так громко орёшь?» — удивился мой собеседник. «Смотри, голубей распугало!» Кстати, он порылся в кармане джинсов и вытащил наружу горсть семечек, которые тут же принялся кидать птицам. Наглые пернатые, увидев бесплатный хавчик с обнаглевшим видом, подлетели к нам и принялись едва ли не драться за каждую семечку, глухо воркуя, наверняка ругательство. «Лучше бы мне дал», — недовольно взглянула я на птиц, толкающихся едва ли не у наших ног. «Я тоже люблю семечки». «Я тебе потом куплю, Чип, больше нет, прости», — развел руками Смерчинский. «Что-то мы отвлеклись. Слушай дальше и вникай». «Угу». «Я специально приехал на физкультуру к этому товарищу, Никите», — без особой любви в голосе произнес Денис имя моего любимого человека. «В этом году у нас и экономистов физра в одни и те же часы, только у них преподы другие», — встряла я. «Знаю, я приехал, подошел к нему, чтобы вживую полюбоваться, и как раз услышал из его разговора с другом, что у него и Олечке было свидание, и как он счастлив быть рядом с ней». «Я тоже что-то такое слышала», — опять воскликнула я, припоминая тот счастливый день, когда мне удалось сделать фото. Только отрывками, о том, что он чему-то рад, а его друг, парень в очках, как раз поддакивал ему. «Надо же!» — удивился Дэн такому совпадению. «Мы слышали почти одно и то же. Интересное совпадение, только у меня слух лучше». «И маня величия к тому же». А он, игнорируя мои слова, продолжал. Я бы больше услышал, только меня заметил Палыч, препод, который баскетбольную команду тренирует. «А, так это ты, дьяволенок?» Непонятно, чему обрадовалась я, вспомнив и слова преподавателя по физкультуре. «Да, наверное, Палыч всегда меня так зовет с первого курса», — усмехнулся Денис. «Классный тренер, может из любой развалины сделать отличного баскетболиста. Кстати, тогда же я увидел, как ты своего Никитку фотографируешь едва ли не в упор. Как он не заметил этого, просто удивительно!» «Молчал бы?» «Я и так не стал оглашать твоих действий, Бурундук. В общем, я сопоставил факты и понял, что он тебе нравится. У тебя такой взгляд был дурной, когда ты его фотола На смазливом лице вновь появилась улыбочка, давшая возможность блеснуть в солнечных лучах заходящего приветливого солнца ровным белым зубам. «Это был сочный кадр!» Я, не сдержавшись, замахнулась на Дэна, и он тут же замолчал, состроив смешную рожу. Эти ямочки на щеках явно дают плюс то к его обаянию. Действительно, клоун-клоунович. Ты же от Кларского без ума? Так. Поэтому-то мы с тобой союзники. Тебе нужен он, мне она. Ну что, будем действовать? Ну, не знаю, — отозвалась я, внимательно глядя на него. Денис с такой легкостью говорит о том, что девушка, которую он любит, встречается с другим, словно это ничего не значит для него. «Мне, если честно, плохо, и настроение ниже плинтуса в подвале, и хочется в своей проблеме винить целый мир, начиная от ничего не сказавших мне подружек, а они явно что-то знают, до князевой, которая, кажется, загребла своими бледными загребущими ручонками человека, нежно любимого мною с первого курса». «Мария Бурундукова, я знаю, что поступаю нечестно и предосудительно, но я привык, что с легкостью или без нее получаю то, что хочу». Я впервые с момента нашего кратковременного, но насыщенного знакомства видела Дениса серьезным. А я хочу получить Ольгу, даже если мне придется разлучить ее с любимым человеком. Типа совершить гадкий поступок. Я не думаю, что она искренне любит его, но тем не менее. Маша, я привык бороться. Поэтому сейчас я тебе в последний раз предлагаю стать моим союзником, потому что мы находимся в одинаковом положении». Я знаю свои достоинства и недостатки, поэтому говорю, что неплохо разбираюсь в девушках и в романтике, но в том, как завоевать ту, которая меня не хочет, разбираюсь не слишком. У меня еще не было таких ситуаций. Мне непонятна психология Ольги. Не могу осмыслить ее выбор. Почему именно он? Скучный и обычный тип. Что в Никите Кларском вообще такого, чего нет у меня? Ты ведь тоже что-то в нем нашла, так? Поэтому я и надеюсь на твою помощь. «Сам сделаю для тебя все, что смогу. Вдвоем нам будет куда легче, чем поодиночке». На его живом лице лишь на мгновение мелькнула непонятная мне усталость. «Да или нет?» Ух, какой у него был торжественный голос. Я чуть было не расхохоталась, несмотря на печальную ситуацию, но едва взглянув в темно-синие немигающие глаза, теперь уже не слишком веселые, перехотела это делать. «Какой серьезный!» Я постучала солнечно-желтыми ногтями по колену, Повертела головой, почесала шею и, наконец, ответила нехотя. «Ладно, Смерчинский, я с тобой». В мгновение ока выражение его лица изменилось, стало радостным, как будто бы я согласилась подарить ему право первой ночи. Не только со мной, но и с пятью сотнями прекраснейших женщин мира. «Классно, Бурундук, мы сработаемся, поверь», — заявил Темноволосый. «Ну что ты на меня так уставилась?» «Я ведь тоже бурундук, можешь в тайне от других звать меня Дейлом». «Я буду звать тебя Смердяком», — тут же пожалела я о своем согласии. «Слушай, а ты не пожалеешь о своем решении? О том, что захотел связаться со мной? Не слишком ли ты быстро выбрал стратегию и... сотрудничество?» «Я всегда все делаю спонтанно», — он самоуверенно постучал себя кулаком по груди. «Мне же говорят, что я гений, так что не волнуйся». «Ладно, с этого момента мы точно команда. Пара условий идет?» «Каких условий?» «Мы никому не скажем, что будем работать на то, чтобы эти двое расстались». «Понятное дело. Я-то, положим, промолчу, только вот мне кажется, что у тебя рот как помело». Дэн нагло потрепал меня по волосам и ответил, «Не рот, а язык. Так правильнее говорить. И мой язык абсолютно не похож на помело. Я буду держать рот на замке». Это вы, женщины, имеете язык без костей? Зато у тебя вместо мозга одна сплошная кость, лобная, вросшая, наверное, в полушарие, обиделась я тут же за себя и за всех женщин сразу. Ладно, все гендерные проблемы обсудим позже. Еще одно условие — доверять друг другу и во всем помогать. Да-да. И не отступать до конца. Угу. Он благородный, что ли? Да, и если ты расскажешь кому-нибудь про Ольгу, «В тот же день весь наш универ будет в курсе твоих отношений с Кларским, в том числе и сам Никитка», — тут же сообщил мне милым тоном парень, махом опровергнув мою теорию о его благородности. «Я охотно поверила ему. У смерча, как я уже не раз говорила, от друзей, знакомых и просто сочувствующих выше крыши. Все его любят и уважают. Скоро культ личности в местном масштабе создадут. Если он что-то скажет всего лишь парочке человек из своей шайки-лейки, то об этом скоро будут знать все». «Да не собираюсь я никому ничего говорить», не выдержав, я вновь повысила голос. «Даже подругам?» — сощурился парень. «Да», — нехотя пообещала я. «Между прочим, они из-за тебя и того, что ты ко мне приставал около аудитории сегодня утречком, думают, что между нами что-то есть», — выговаривала я Дэну, беззаботно пинающему носком правой ноги землю. «Вот наивные», — рассмеялся он. «Иногда из-за меня наступает странная шумиха, а девушки не дают прохода». «Я такой милый, да?» «Ты противный», — фыркнула я, как дятел, объявшийся дуба. «Ну, спасибо тебе большое», — притворно надулся парень. Между прочим, в христианской символике дятел олицетворял. «Тебя? Они уже тогда это знали? Мне казалось, шучу я просто великолепно». «Нет, не чистую силу, а я добрый малый. Ну, я милый, да? Подтверди». Кажется, он начал как-то по-особенному изощряться над моей психикой. «О, Господи, замолчи, а! Ты помешан на себе!» Я почти уже успокоилась, хотя в глубине души знала, что теперь все мои мысли будут о том, что, возможно, Никита сейчас находится вместе с этой длинноволосой выдрой. Пока я с кем-то разговариваю и отвлекаюсь на что-то, эти мысли не будут ловить меня и терроризировать, но как только я останусь наедине с собой, начнется веселье пессимизма. Я бы даже сказала торжество. не не помешан. Просто утром ты была так мила и похожа на тех девчонок, которые любят строить мне глазки, что сейчас я просто в растерянности. Ты стала резкой и невоспитанной, и я...» Он замолчал, увидев милую голубицу в паре шагов от нас, которая заметила одиноко валяющуюся семечку и тут же засеменила к ней. Следом за птичкой, важно вышагивал, переваливаясь с лапки на лапку, абсолютно черный голубь с переливающейся шеей. Он озабочен на направился к голубке. Девушка, увидев гостя задумчиво, посмотрела на него и медленно засеменила прочь. Мы с Денисом одновременно выдали «Смотри, он за ней ухаживает!» «Смотри, он ее сейчас сделает!» Нетрудно было догадаться, кто и что произнес. Вот вам, однако, и различия полов. Девочки хотят романтики, мальчики немного другого. Особенно такие мальчики, как Дэн. мы Никита совсем не такой. «Почему я утверждаю это?» «Да просто я чувствую, что он не такой, как все прочие парни. Он ответственный, нежный и не Ну или в меру озабоченный и явно романтик». «Мог бы и помолчать», — сказала я, наблюдая, как птицы взмывают вверх под вопли. «Мама, смотри, голубки!» Их напугали двое детишек с мороженым в кулаках. Из той породы маленьких шалопаев, которые прелестно одеты и кажутся миленькими, но на самом деле наглые и жестокие, как прямые потомки Карабаса-Барабаса. Они и орут обычно таким же зычным басом, только капризным, и даже куклы любят ломать. Дэн только головой покачал и вытащил из рюкзака большие спортивные солнцезащитные очки. Дневное светило, потихоньку садящееся, но до сих пор еще сильно припекающее, и гриво лезло нам прямо в глаза. Детишки потеряли из виду двух влюблённых голубков, зато заметили чью-то маленькую таксу, спокойно справляющую нужду у Кустика. Они тут же начали гоняться за несчастной маленькой собачкой, не забывая на ходу босить. Та, испуганно гавкая, стала бегать вокруг лавки. Её хозяин, мужчина с поводком на руке, разговаривал по-мобильному и не видел и не слышал всего этого безобразия, иначе бы, наверное, отогнал. Не таксу, детей, разумеется. Малявки немедленно принялись прыгать вокруг нашей скамейки вслед за собакой, подняв дикую пыль. К тому же один из них умудрился врезаться в меня и неведомым образом замарать колено. Две их молоденькие мамочки, чинно вышагивающие следом за своими дитятками, увлеченно переговаривались, тоже держа в руках по большому мороженому в вафельном рожке. Как и хозяин таксы, они ничего вокруг не замечали. «Малышня!» — обратилась я тут же сердито к детишкам. «Побегайте в другом месте!» «Не видите, что ли, что мы тут сидим?» Оба ребенка, а я так и не могла определить, мальчики это были или девочки, остановились, дав возможность такси сбежать, оглядели меня презрительно и заверещали хором «Сама дура! Взрослая злая тетка!» «Вы чего, припухли?» — вскочила я. «Не зря я детишек недолюбливаю. Вас какой идиот воспитывал!» «Ты идиот!» — тут же начали клеветать на меня малыши Карабасы. «Идиот! Идиот!» «А по заднице?» — замахнулась я на них. «Да что за дети-то такие?» «Тупая!» «Брейк, дети, брейк!» — весело отозвался Дэн. «Какие прикольные! Ребятки, хотите конфет?» «Хотим, а какие?» Тут же переключили все свое внимание на него малявки. Денис вытащил из рюкзака большую желтую пачку ММДэмс. Они с благодарностью выхватили угощение, забыв, видимо, что у чужих ни в коем случае нельзя брать подарки. «Вот же жадные дети!» Моя догадка об их родстве с известным сказочным персонажем и обладателем плетки Семихвостки подтверждалась. И куда только их мамочки смотрят. «Нравится?» — спросил Дэн и потрепал обоих по короткостриженным золотистым макушкам, прямо как меня недавно. «Вкусно!» — сообщили чавкающие детки и неожиданно улыбнулись довольному Дэну, сидящему перед ними на корточках. «Спасибо, дяденька, ты добрый!» Они одарили его благодарными взглядами и искренними улыбками и унеслись к мамам, беспечно поедающим мороженое. Правда, спустя пару минут один из малышей в смешном синеньком комбинезоне вернулся и, важно, вложил в руку Смерчинского вкладыш-переводку от жвачки. «Это вам, дядя. Наклейте на руку. Поплюйте и переведется», — дал краткую инструкцию ребенок. «Хорошо, спасибо», — кивнул мой спутник, принимая подарок и пряча его в кармане. Пацан убежал, показав мне напоследок язык. «Надо же! Ты с детишками умеешь общий язык находить!» Поразилась я и не удержалась от простенькой колкости. «Папочкой стать готовишься?» «Лет через двадцать», — серьезно отвечал Денис. «При тут общий язык? Я просто так общаюсь». «Или подлизываешься». «Что?» — не расслышал он. «Да так, мыслю вслух», — попинала я большой камень. «Почему с ним детки обращались хорошо, а меня обозвали? Потому что у меня конфет нет?» «Пошли», — кивнул мне Денис. «Куда еще? Я тоже хочу мороженого, как у них. Видела, какие прикольные вафельные рожки? Надо же нам отпраздновать начало нашего сотрудничества, как думаешь, Бурундук? А вот тебе переводка. Наклей и поплюй, переведется». «У меня терпение скоро переведется». Мне пришлось тащиться вслед за этим сладкоежкой в самый конец аллеи, туда, где стояли несколько магазинчиков, и начинались желтые кварталы, недавно выстроенные около территории университета. Купив сразу по две штуки мороженого, которое продавалось в специальной палатке, и потребовав, чтобы нам налили шоколадного наполнителя и посыпали сверху орехами, довольный Дэн опять решил прогуляться по аллейке. Кстати, он проявил себя истинным джентльменом. Заплатил за меня, хотя и до последнего настаивала на обратном. «Если тебе так хочется, купи мне коллы», — наконец сдался он. «Ну ты и вредный Чип». «Сам такой». «Кстати, почему нам положили так много шоколада и орехов кучу насыпали?» — разглядывала я белоснежное воздушное лакомство в хрустящей вафле. «Обычно наполнителей намного меньше». «Да? Не знаю, у меня всегда так», — пожал он беззаботно плечами. «А я знаю. Продавец-девушка. Ты сказал ей пару слов, она и растаяла. Манипулятор. Я откусила большущий кусок и чуть не подавилась. Маринка и Лилида обязательно сказали бы, что меня так боженька наказал за плохие слова». «Я просто с ней разговаривал», — заботливо постучал меня по спине сморчок. «Ты со всеми просто разговариваешь, а потом тебя за это просто любят и уважают». Я вспомнила, как умело ко мне подкатывал утром этот красавчик с легким, но характером, и только тяжело вздохнула. Кошмар. Мы знакомы только, можно сказать, полдня, а уже типа друзья. Но, надо признать, шарм и харизма у него удивительные. Правда, вслух я сказала, что кое-кто просто идиот, а он только засмеялся. Обычно парни обижаются на любую критику, а Дэн какой-то неправильный, не обижается, а смеется только. Кстати, давай телефончиками обменяемся, — предложил он между делом, и мне пришлось согласиться. Да, интересно нас свела судьба. «Бурундук, ты все еще помнишь наши правила?» — спросил Смерч у меня внезапно, едва забил мой номер в свой смартфон. «Назовешь еще раз меня так, я тебе тресну по башке», — сделала я ему замечание. «Сколько у тебя комплексов?» — вздохнул он. «Будь проще. Я ведь сказал, что тоже Бурундук. Мы с тобой...» «Психи мы!» — перебила я его. «И при тут правила «Давай оформим его и подпишем, а?» «Классная идея, Мария!» — загорелся парень своим причудливым замыслом. «Иди ты!» — не слушая мое обурчание, он огляделся, выудил взглядом свободную лавку и потащил себя и меня заодно к ней. Как я потом убедилась, Дэну почти всегда нереально во всем везло. Ну, кроме любви, наверное. Свободные места на лавочках и парковках, отсутствие очередей в магазинах, куча счастливых случайностей. Да он даже если терял что-либо, не успевал обеспокоиться потери, ему возвращали вещь до того, как Смерч вспоминал о ней. Молодой человек уселся на скамью, вытащил свой ноутбук и быстро-быстро что-то напечатал в текстовом редакторе, задав всего лишь один вопрос, какое у меня отчество, а потом, опять же, невняв молитвенным просьбам оставить меня в покое, снова потащил к магазинчику. «На этот раз мы направились к тому, где продавались канцелярские принадлежности и делались копии и распечатки, а это весьма популярная у студентов услуга. В будни в этом киоске обслуживалась целая толпа народа, а у хозяев оставалась нехилая выручка. И что ему на месте не сидится?» В магазинчике, протянув продавцу флешку, на которой находился только что набранный текст нашего будущего договора, Дэн довольно заметил «Повеселимся, да?» «Балда!» «Ты посмотри, как на нас продавец странно косится. Наверняка видел, что напечатано на флешке», – прошептала я. «И чем я, взрослая студентка, будущий специалист по рекламе, занимаюсь? Мой любимый утек к другой, а я распечатываю всякие глупости с местным принцем-дуралеем, которого знаю всего ничего». «Всё окей». «Спасибо», – протянул он деньги парню за прилавком, обслуживающим нас. Тот с плохо скрываемой ухмылкой отдал Дэну чек, флешку и несколько белых листков формата А4. Едва мы вышли на улицу, я выхватила их и стала вчитываться в глупый текст. Глаза у меня становились все больше и больше. Хорошо, что еще не выпрыгнули и не покатились под лавочку, стоящую около нас. Хорошо, что с челюстью не произошло никаких изменений. Она так и осталась там, где ей физиологически было положено находиться. А, кстати, в фанфиках «Едва ли не всех фандомов» постоянно пишут, что у героев от удивления челюсти отвисают, подпрыгивают и падают, только что на крылышках бабочек не улетают вдаль. Даже странно, что моя челюсть не сорвалась вниз с безумным криком. У смирчинского больная фантазия. Если бы хоть кто-нибудь увидел, что напечатано на листочках, то он точно принял бы нас за конкретных сталкеров, пересмотревших мультфильмов. Не зря продавец так косился на нас, ой, не зря. Бурундук соглашения номер один. О совместном сотрудничестве и партнерстве. Город Н, 18 мая 2000-го года. Сторона А в лице Бурундуковой Марии Евгеньевны, именуемой в дальнейшем Бурундуком Чипом, и сторона Б в лице смирчинского Дениса Олеговича, именуемого в дальнейшем Бурундуком Дейлом, находясь в трезвом уме и в доброй памяти, заключили настоящий договор о нежеследующем. Пункт 1. Предмет договора. Под пункт 1. Сторона А и сторона Б в лице Бурундука Чипа и Бурундука Дейла обязаны добиться расположения и любви князевой ольги и Кларского Никиты способами, не являющимися противозаконными и не противоречащими Конституции Российской Федерации. Пункт 2. Обязательства сторон. Подпункт 1. Стороны, представленные в договоре, являются партнерами и друзьями. Подпункт 2. Стороны обязуются держать в тайне свои замыслы. Подпункт 3. Бурундук Чип и Бурундук Дейл обязуются доверять друг другу. Также им вменяется в обязанность оказывать друг другу любые необходимые виды помощи по первому требованию. Подпункт 4. Стороны приложат все усилия для достижения главной цели, представленной предметом договора в пункте 1, под пункте 1. Подпункт 5. Договор считается действительным до достижения сторонами цели, представленной предметом договора пункта 1, подпункта 1, либо может быть расторгнут по обоюдному согласию участвующих сторон. Пункт 3. Срок действия договора. Подпункт 1. Срок действия настоящего договора не ограничен. Пункт 4. Настоящее соглашение заключено сторонами в соответствии с законом Российской Федерации и вступает в действие с 18 мая 2000-го года. Пункт 5. Настоящее соглашение заключено в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждой стороне принадлежит по одному экземпляру. Стороны. «Бурундук-Дейл», подпись «Смерчинский Д.О. Бурундук-Чип», подпись «Бурундукова М.Е.» «Ознакомилась? Подписывай, партнер», — сказал довольный Дэн. Я читала и, не веря в происходящее, качала головой, а после подарила парню весьма выразительный взгляд. «У вас все на иньязи сумасшедшие?» — поинтересовалась я елейным тоном. «Ты понимаешь, как это выглядит?» «Весело!» — не смутился он, печатая кому-то сообщение, вернее, плавно водя пальцем по экрану. «Глупо! Я не буду подписывать!» — отказалась я. Денис молитвенно сложил ладони лодочками и ангельскими глазами взглянул на меня. Точь в точь, как котенок, просящий вкусную добавку за обедом. «И не мечтай! Ты надо мной так прикалываешься!» «Ну, мы же друзья!» — с укором произнес он, очень близко наклоняясь к моему лицу. «Нет, отодвинься. Вдруг сморкаться начну или плеваться», — предупредила Явновь, показывая себя не с лучшей стороны. Парень послушно выпрямился и даже на пару шагов от меня отошел. «Я буду должен тебе желание, Маша. Любое. В разумных пределах, конечно, стал Дэн меня соблазнять. Поиграй со мной, подписывай уже». «Ага, а ты потом покажешь кому-нибудь». Я представила, с какими лицами этот маньячный текст будут читать посторонние или те же «Князь войник». Они решат, что мы с Дэном одни из тех, кто пускают слюну ниточкой. «Второй экземпляр будет у тебя, так что мы в равных условиях». «Мы не в равных условиях, ведь не я придумала это». Я выразительно взглянула на текст. «Значит, со мной еще более-менее все в порядке». «Партнер, давай жить весело!» — бесцеремонно обнял меня юрист-недоучка, который, несмотря на весь свой гигантский ум, он наверняка у него из ушей иногда вываливается, и Дэну приходится палочками заталкивать его обратно, не знал, что у каждого человека есть своя личная зона, входить в которую постороннему человеку запрещено. «Я люблю веселье, просто ты тип сомнительный!» С силой хлопнула я его по плечу, так что парень даже поморщился слегка. «А что, рука у меня тяжелая». Сомнительный тип, видя мою нерешительность, тут же начал усиленно улыбаться. «Это странно говорить, но я раньше думала, что улыбаться можно только губами, а он делал это еще и глазами и всем своим лицом, которое словно бы светилось. Обаятельный чертов мимик». «Сделаю все, что захочешь, друг». Говорил он по-детски, непосредственно теребя темные волосы, спускающиеся до шеи и в упор глядя на меня. Я, немного подумав, решила, что лишнее желание от такого человека, как смерч, будет не лишним. Подумаешь, подпись всего лишь поставить. «Надеюсь, не кровью?» — спросила я. «Как хочешь, Маш, можешь и ею, только я кровь не люблю». «Ха, раз не любишь кровь, значит и драться тоже». Я к собственной радости нашла в нём недостаток. «Слабак! Ха-ха!» «Подписывай подписывая — ушёл он от опасной темы и даже протянул мне ручку. «Спиной встань и нагнись! Моим столом поработаешь!» — велела я Дэну. «Я не гордый!» — засмеялся он. А уже через минуту столом работала я, обозвав при этом вновь испечённого партнёра и друга свиньёй. «И как ты предлагаешь действовать?» — поинтересовалась я у него, уплетая за обе щеки мороженое. Свои два Дэн слопал быстро. Настроение все же стало лучше намного. «Раз уж я буду действовать заодно с этим чокнутым, который называет меня Чипом, то у нас все получится». «Ну, я тебе уже говорил, что я плохо понимаю, как нужно завоевать сердце девушки, которая меня отвергла». «Отвергла?» — покосилась я на парня. «Надо же, и у такого, как он, на личном фронте может быть полный провал». «Она не стала встречаться со мной. Я потом тебе об этом расскажу», — слабо улыбнулся он. «Я не люблю говорить о плохом. Позже узнаешь». На миг его глаза грустно блеснули, как проживающая последние секунды жизни падающая звезда, некогда торжествовавшая на черном глянцевом небосводе. «В общем, своими силами я не справлюсь, поэтому и предложил тебе сотрудничество». «Ты можешь подружиться с моей любимой девушкой и одновременно оттянуть на себя внимание Никиты Бурундук». «Сморчок», — легонько ударила я парня по ноге рюкзаком. «Ладно, ладно», — примирительно поднял он руки. «Далее, для начала за этими двумя можно последить, попробовать помешать их встречам, читать почту, сообщения. А как мы сможем это делать?» Обычно, пожал он плечами и поздоровался с компанией девушек, тоже возвращающихся из университета. Техника не стоит на месте, и прогресс тоже, так что всё возможно, Маша. «Ага, с твоими-то связями». Он хмыкнул и продолжил. «К тому же мы должны будем всё-всё узнать о них. Я много раз пытался кое-что разузнать об Ольге, но она... малообщительная интроверт, и у меня нет возможности узнать её вкусы, привычки, слабости». «Ты подружишься с Олей, а я с твоим дурачком». «С кем?» «Никита никакой не дурак. Это князева с приветом». «Какие у нее привычки?» «Тихо сидеть на передней партии и прилежно писать конспекты», — проворчала я, вспоминая, что Ольга никогда не принимает участие в общем веселье, в отличие, например, от меня. «Я, как это говорится, могу зажигать. В косу свою чихать». «Она — эталон женственности», — голос Дэна неожиданно потеплел. «Ведьмовская, если только. Никак не могла я простить коварную сокурсницу, отобравшую у меня мою законную добычу, парня то есть. Или гоблинской. А твой Никита мямля, а не мужик. Не остался в долгу мой партнер, словно вновь дразня меня. Олечка ангел. Видала я таких ангелочков. У нее нимб в трусах, что ли, спрятан? Нет, ну серьезно. А ты...» Дальше продолжить я не успела. Мобильник Дениса неожиданно и очень громко начал исполнять звучную мелодию. «Минутку, Мария!» — тут же решила ответить на звонок Дэн. Я с любопытством уставилась на нового знакомого, так неожиданно навязавшегося в дружки. «Надо же! Я тоже рок-группу «На краю» люблю и как раз эту песню «Шоколад и виски» безумно обожаю. Она совсем для творчества ребят из НК не характерна, но офигенно красива. А какой-то у солиста голос, блеск. Говорят, песня посвящена какой-то девушке, которую любит фронтмен-группы. Но я не представляю грозного, как господин Зевс в молодости солиста Кея влюбленным. Он, чувак, конечно, классный, и грим у него прикольный, но наверняка он из тех звезд тяжелой сцены, которые пользуются фанатками и пускаются во все тяжкие. Кей — герой книги «Музыкальный приворот». Что, я не знаю, какой жизнью живут музыканты? «Секс, наркотики и рок-н-ролл». Хотя, если музыка классная, то на поведение исполнителей мне вообще плевать. Главное, чтобы продолжали меня творчеством радовать и на концерты к нам приезжали. Хм, неужели у нас со Смерчем одинаковые музыкальные вкусы? Но даже если он любит неформальную альтернативу хард-рок и метал, он всё равно мне не нравится. Пока я размышляла и решала спросить ли Смарчка сильно ему нравятся НК и какие группы тяжёлые он слушает ещё, Дэн с кем-то приветливо переговаривался по телефону, нетерпеливо постукивая ногой. Закончив переговоры, он резко развернулся ко мне, подумал мгновение, а потом, схватив за запястье, поволок за собой. Я, едва поспевая за ним, так заорала, а именно заорала неблагим матом, конечно, но довольно громко, парочка молодых людей, выгуливающих собачку на поводке, нехорошо взглянула на меня. «Ты чего творишь? Ты куда, буйный, что ли?» Звонил мой друг, ему удалось прочесть Ольгины сообщения. Сказал, что они с Никитой договорились встретиться сегодня в половине седьмого в торговом центре «Рай». Поведал мне сморчок, целеустремленно несясь вперед. Я хоть и бегала хорошо, недаром была в женской университетской команде по футболу, но за ним едва поспевала. «И что с того? А чего это князевские сообщения, ты сам читать не можешь?» Друг будет переправлять все ее сообщения мне, а потом и все сообщения Никиты Кларского. Ого, присвистнула я. Вот это размах операции. И что он пишет? Блин, я от тебя в шоке нереальном, Смерчинский. И что мы сейчас будем делать?